Союз возрождения, полагая, что никакого правительства в Одессе не нужно, но, считаясь фактом осадного положения, потребовал для охраны интересов русского населения образование совещаний с представителей добровольческой армии, думы и уездного земства. Наконец, в самом совете государственного объединения произошел резкий, давно назревавший кризис, Под влиянием главным образом профессорской группы на многолюдном заседании 7 марта было высказано осуждение деятельности бюро и принято постановление, в котором, между прочим, говорилось, признавая, что в настоящее время на юге России добровольческая армия является единственной правомощной носительницей государственного единства – Совет считает крайне опасным и вредным для русского дела возникновение, помимо ее согласия и участия, каких-либо новых государственных властей и образований. С таким же единодушным осуждением общество отнеслось к правительству Андро. Часть приглашенных в него лиц на отрез отказалась. Генерал Шварц, невзирая на настойчивые уговоры барона Меллер-Закамельского, Андрой и Маргулиеса колебался. Маргулиес, первоначально согласившись и приняв даже участие в составлении письменных актов переворота, засим отказался от вхождения в правительство под таким предлогом. «Я — инициатор особой южнорусской власти». Я инициатор комитета при французском командовании. Я же служил для сношений с французами. Если я буду назначен министром, вся моя предыдущая деятельность потеряет принципиальный характер, будет иметь вид личной интриги. Дело сделано. Пожинать плоды его и расплачиваться, это можно было предоставить другим. И Маргулис... Спешно 2 марта уехал в Париж, попросив на всякий случай у секретаря копию протокола того заседания Бюро Совета Государственного Объединения, где единогласно, вопреки его отказу, было решено требовать его вступления в правительство при французском командовании. Из всех организованных групп «Новое правительство» поддерживал только крайний сектор Союза Хлеборобов, и по уполномочию его хлебороб граф стенбок Фермер с особой делегацией объезжал влиятельных деятелей Одессы, склоняя их оказать поддержку Андро или, по крайней мере, не препятствовать ему и французам спасать Россию. Найти, однако, сотрудников в свой кабинет Андро не удалось. Под дружным натиском общественного мнения французское командование совершенно растерялось. В ближайшие дни в печати появился ряд официальных разъяснений, имевших целью представить события 1 марта в ином свете. Генерал Данзельм заявил в печати, «Объявляя осадное положение», Французское командование действовало исключительно в целях координации общих усилий для защиты области и обеспечения населения продовольствием. При этом отнюдь не имелось в виду изменять наладившийся административный аппарат, установленный властью добровольческой армии. Есть ли назначение моим помощникам, По гражданской части господина Андро было сделано, не дождавшись одобрения генерала Деникина, то это объясняется исключительно создавшимися обстоятельствами, мешающими быстроте сношений с Екатеринодаром.